Рассказ Третий, доставленный Франклином Блэком Весною 1849 года я скитался на Востоке и только что изменил план путешествия, составленный мною за несколько месяцев перед тем, и сообщенный моим лондонским представителям, адвокату и банкиру. Вследствие этой перемены Мне надо было послать одного из служителей за получением писем и денег от английского консула в некий городок, который по новому маршруту не входил уже в число моих стоянок. Слуга должен был нагнать меня в назначенном месте в известное время. Непредвиденный случай замедлил его возвращение. Около недели прождал я с моими людьми, расположась лагерем на краю пустыни. К концу этого времени пропадавший слуга явился в мою палатку с деньгами и письмами. — Кажется, я привез вам дурные вести, сэр, — сказал он, указывая на одно из писем с траурной каемочкой и почерком мистера Броффа на адресе. По мне в подобных случаях отсрочка всего невыносимая. Я прежде всего распечатал письмо с траурной каемочкой. Оно извещало меня, что отец мой помер, а я стал наследником его значительного богатства. Состояние, переходившее таким образом в мои руки, влекло за собой и ответственность, вследствие чего мистер Бров убеждал меня возвратиться в Англию, не теряя времени. На рассвете следующего утра я двинулся в обратный путь к родине. Портрет мой, нарисованный старым дружищем Беттераджем около времени моего отъезда из Англии, мне кажется, несколько утрирован. Чудак по-своему присерьезно передал один из сатирических намеков молодой госпожи на мое заграничное воспитание и дошел до убеждения, что действительно видит во мне то французские, немецкие и итальянские стороны моего характера, которые моя веселая кузина – только в шутку отыскивала, и которые действительно-то существовали лишь в воображении нашего доброго Беттераджа. Но за исключением этой скидки я должен сознаться, что он вполне справедливо изобразил меня оскорбленным обращением Рахили до глубины сердца и покидающим Англию в припадке нестерпимых мук, причиненных самым горьким разочарованием в жизни. Я уезжал за границу, решась при помощи перемены мест и разлуки забыть ее. Я убежден в неправильности взгляда на человеческую природу, отрицающего в таких обстоятельствах действительную пользу перемены мест и отсутствия. Они отвлекают внимание человека от исключительного созерцания собственной скорби. Я никогда не забывал ее. Но мучительные воспоминания теряли свою горечь по мере того, как влияние времени, расстояния и новизны возрастало между мной и Рахилью. С другой стороны, не менее верно и то, что как только я собрался домой... Лекарство, имевшее несомненный успех, стало теперь так несомненно терять свою целебность. Чем ближе становилась страна, в которой она живет, и надежда снова увидать ее, тем неодолиме начинала заявлять свою власть надо мной ее влияние. По возвращении в Англию она была первую, о ком я спросил, встретись с мистером Брофом. Я, конечно, узнал о всем происходившем в мое отсутствие. Другими словами, о всем изложенном здесь в рассказе Беттераджа, за исключением одного обстоятельства. В то время мистер бров не считал себя вправе сообщить мне причины, втайне обусловившей размолвку Рахили и Готфрия Аблвайта. Я не докучал ему затруднительными вопросами по этому щекотливому предмету. После ревнивой досады, возбужденной во мне слухом, что она некогда помышляла о замужестве с Готфрием, я нашел достаточное облегчение в уверенности, что, поразмыслив, она убедилась в поспешности своего поступка и сама взяла назад свое слово. Выслушав рассказ о прошлом, я весьма естественно обратился к текущим вопросам, и все о Рахиле. На чье попечение перешла она из дома мистера Броффа и где она живет? Она жила у вдовой сестры покойного сэра Джона Верендера, некой миссис Мэридью, которая была приглашена душеприказчиками леди Верендер в опекунши и приняла это предложение. По словам мистера Броффа, они отлично поладили между собой и в настоящее время устроились в доме миссис Меридью на портланд плэсс Полчаса спустя по получении этого известия я шел по дороге к Портланд-Плессу, не имев духу даже признаться в этом мистеру Броффу. Человек, отворивший мне дверь, не знал, наверное, дома ли мисс Верендер. Я послал его наверх с моей карточкой в виде скорейшего способа разрешить вопрос. Слуга вернулся ко мне с непроницаемым выражением в лице и объявил, что мисс Верендер нет дома. Других я мог бы заподозрить в преднамеренном отказе принять меня, но подозревать Рахиль не было возможности. Я сказал, что зайду вечерком, часам к шести. В шесть часов мне вторично объявили, что мисс Верендер нет дома. Не оставлено ли мне записки? Никакой записки не оставлено. Разве мисс Верендер не получала моей карточки? Слуга просил извинить его, мисс Верендер получила карточку. Вывод был слишком прост, чтобы сомневаться в нем. Рахиль не хотела меня видеть. Со своей стороны я не мог допускать подобного обращения со мной, не сделав по крайней мере попытки разъяснить его причины. Я велел доложить о себе миссис Мэридью и просил ее почтить меня свиданием, назначив для этого удобнейшее время по ее усмотрению. Миссис Мэридью без всяких затруднений приняла меня тотчас же. Меня провели в уютную гостиную, и я очутился в присутствии маленькой, весьма приятной пожилой Лиди. Она имела любезность весьма сожалеть обо мне и немало удивляться. Впрочем, в то же время не могла вступить со мной в какое-либо объяснение или влиять на Рахиль в деле, касающемся, по-видимому, только личных ее чувств. Она не раз повторяла это с вежливым и неистощимым терпением. И вот все, чего я добился, обратясь к миссис Мэридью, Оставалось писать к Рахиле. На другой день мой слуга понес ей письмо со строжайшим наказом дождаться ответа. Доставленный мне ответ заключался буквально в одной фразе. «Мисс Верендер просит позволения уклониться от всякой переписки с мистером Франклином Блэком». Как я не любил ее! Но вознегодовал на обиду, нанесенную мне этим ответом. Не успел я еще овладеть собой как мистер бров пришел поговорить о моих делах. Я не хотел ничего слышать о делах и рассказал ему все происшедшее. Оказалось, что он, подобно самой мисс Мэридю, не в состоянии ничего разъяснить мне. Я спросил, не дошла ли до Рахили какая-нибудь клевета на меня. Мистер Бров не знал никакой клеветы на мой счет. Не упоминала ли она обо мне в каком-нибудь смысле гостя у мистера Броффа? Ни разу. Неужели в течение моего долгого отсутствия она даже не спросила, жив ли я или умер? Ничего подобного она никогда не спрашивала. Я достал из бумажника письмо, которое бедная леди Верендор написала мне из Фризингала в тот день, как я выехал из ее йоркширского дома и обратил внимание мистера Брофа на следующие две фразы. В теперешнем ужасном состоянии ее рассудка, Рахиль все еще не прощает вам важной помощи, оказанной вами следствию о пропаже драгоценного камня. Ваше слепое рвение в этом деле увеличило гнет ее волнений, так как усилия ваши неумышленно грозили открытием ее тайны. «Возможно ли, — спросил я, — чтобы это враждебное чувство до сих пор сохранило всю свою горечь?» Мистер Бров высказал непритворное огорчение. «Если вы настаиваете на ответе, — заметил он, — я должен сказать, что ничем иным не могу объяснить ее поведение». Позвонив, я приказал слуге уложить мой чемодан и послать за указателем железных дорог. Мистер Бров с удивлением спросил, что я хочу делать. «Я еду в Йоркшир», — отвечал я, — «с первым поездом». Смею спросить, с какой целью? «Мистер Бров, помощь, неумышленно оказанная мной следствию об Алмазе, около года осталась во мнении Рахили непрощаемую обидой и все еще не прощена мне. Я не помирюсь с таким положением». Я решился проникнуть в тайну ее молчания пред матерью и враждебности ко мне. Если время, труд и деньги могут это сделать, похититель лунного камня будет у меня в руках. Достойный старый джентльмен попробовал было возражать, заставить меня внять рассудку, короче, исполнить свой долг в отношении меня. Я был глух ко всем его доводам. В эту минуту никакие соображения не могли поколебать мою решимость. Я возобновлю следствие, продолжил я, с того пункта, на котором оно было прервано, и прослежу его шаг за шагом до настоящего времени. В цепи улик, насколько она была мне известна перед моим отъездом, не нескольких звеньев, которые могут быть пополнены Габриэлем Беттераджем. К нему-то и поеду. Вечерком незадолго до захода солнца я уже снова стоял на незабвенной террасе и еще раз увидал мирный, старый, сельский дом. На безлюдном дворе первым попался мне садовник. Час тому назад он оставил Бетараджа, гревшегося на солнце, в любимом уголочке заднего двора. Я хорошо знал это место и сказал, что сам отыщу его, я обошел кругом по знакомым дорожкам и переходам и заглянул в отворенную калитку на дворе там сидел он добрый старый товарищ счастливых невозвратных дней там на старом месте в старом кресле с трубкой во рту и робинзоном круза на коленях с двумя друзьями псами дремавшими по обеим сторонам его кресла я стоял так что последние косые лучи солнца отбрасывали тень мою далеко вперед. Ее ли увидали собаки, тонкое ли чутье дало им знать о моем приближении, только обе вскочили с ворчаньем. Встав, в свою очередь, старик успокоил их одним словом и, заслоняя рукой слабевшие глаза, вопросительно глядел на появившегося у калитки а мои глаза переполнились слезами. Я должен был переждать минутку, пока овладею собой, чтобы заговорить с ним».